Аделина. Сентябрь. К шлакбауму клиники я подъехала, когда уже начало темнеть. Не заезжая, припарковалась у будки охранника, вышла и, показав пропуск, пошла к административному корпусу. Надо бы поторопиться, дождь усиливается, а мне ещё обратно ехать. И Матвею бы позвонить, чтобы не потерял. Я не должна была сегодня так задержаться, но кто же знал? А он будет ждать меня с ужином и разложенными материалами для статьи. Как всё сегодня наперекосяк пошло с самого утра. Может, не надо было вообще на работу ехать? Да теперь-то уж что. Ноутбук в сумке лежал там, где я его оставила, на столе у референта. Даже странно, что она его никуда не убрала. Но приёмная и мой кабинет на ночь запирались и сдавались на пульте охраны, так что Алла могла просто не придать этому значения. На обратном пути я старалась не торопиться и держать дистанцию с идущим впереди автомобилем. Это оказалась огромная фура с прицепом. Терпеть не могу тащиться по мокрой дороге за фурой из-под колёс, которые беспрестанно вылетают водяные брызги, оседая на лобовом стекле и капоте моей машины. Но обгонять при плохой видимости и непрекращающемся дожде тоже не рискнула. Ничего, скоро кемпинг, может водитель свернёт туда. Я не сразу поняла, что происходит впереди, потому что фуру вдруг повело влево, словно водитель пошёл на обгон. Но в тот же момент раздался звук удара, и я, стараясь обогнуть начавшую тормозить фуру справа, чтобы уйти от столкновения на обочину, врезалась во что-то, оказавшееся прямо передо мной. От удара меня откинуло вперёд в раскрывшуюся подушку безопасности, а потом назад. И я почувствовала боль в затылке и шее, и только затем в животе. А потом вдруг всё погасло. Очнулась я от ощущения тряски, как будто лежу на каталке и меня везут по кочкам. Открыв глаза, увидела над собой низкий потолок, схватилась рукой за что-то металлическое и поняла, что это действительно каталка. Справа к моей руке тянулся прозрачный шланг капельницы. Голова нестерпимо болела. Я попыталась приподняться, но меня тут же вернули в исходное положение. Не шевелимся, а то капельницу вырвите. Куда везёте? Еле вывернула я, чувствуя, как каждый звук отдаётся в голове взрывом боли. В городскую больницу тут недалеко осталось, ответил женский голос. А машина Машина ваша на месте аварии осталась, но сумку и ноутбук мы забрали, вот они. Молодая девушка в тёмно-синей куртке скорой помощи показала мне обе вещи. Не волнуйтесь, всё цело. Как вы себя чувствуете? Голова, очень голова болит, а живот. Я машинально положила левую руку поверх юбки тоже. Ничего, сейчас доедем, там врачи посмотрят. Я сама врач. Тогда должны понимать, что лишних движений делать не нужно. Филчер отвернулась, ища что-то в аптечке, а я вдруг вспомнила, что дома ждёт Матвей, и уже, наверное, с ума сходит. Девушка: "Позвоните моему мужу, пожалуйста, телефон в сумке". Она вынула мобильный. "Диктуйте номер". Я продиктовала, она с серьёзным лицом подождала ответа и спросила, как обращаться. "Матвей Ванч", успела сказать я до того, как в трубке раздался голос мужа. "Да, Мажаров". Видимо, озаботился. Не увидела сразу, что звонок от меня. Лицо фельдшера вдруг сделалось растерянным, и она протянула: "Ой, Матвей Иванчитовы, это я. А с кем я говорю?" "Это Алина Глоскова, 502 группа, лечебный факультет. А почему вы звоните с телефона моей жены?" Насторожился Матвей. Я протянула руку, чтобы забрать трубку. "Матвей, ты только не волнуйся, хорошо? Впечатляющее начало. Уже не волнуюсь. Что случилось?" Я, кажется, в аварию попала, но почти ничего не помню. Меня скорая везёт в городскую. Так, всё, трубку фельдшеру передай, оборвал муж. Когда я передала трубку девушке, услышала: "Алина, по существу скажите. Автотравма, сотрясение головного мозга, подозрение на тупую травму живота и повреждение шейного отдела позвоночника", отчеканила фельдшер, чуть прозавев. "Состояние стабильное, средней тяжести". Я понял, постараюсь быстрее подъехать. Вы далеко? Только въехали в город. Успею. И Матвей сбросил звонок. Алина вернула телефон в мою сумку и спросила: "Вы действительно его жена? У вас мои документы провети. А я его студентка, учусь на дневном, но дежурю по старой памяти, да и деньги нужны. Ну и практика хорошая. Вас не тошнит?" "Нет, но голова очень болит", закрывая глаза, призналась я. Вы ударились затылком, а подголовник вышло жёстко. Ничего, сотрясение средней степени. Пролежите недельку, прокапаетесь, пройдёт. Всё бы ничего, но у меня на понедельник операция назначена, пробормотала я, понимая, что ни о какой операции речи уже не идёт. Куда я в таком состоянии? Неизвестно ещё, что с травмой живота. На ночь точно придётся в городской остаться, а завтра посмотрим. Вы же пластический хирург, да? я кивнула. А я хочу на скорую врачом вернуться, сказала девушка, поправляя шланг капельницы. После училища отработала 3 года, решила, надо учиться дальше. Правильно. Поняв по моим односложным ответам, что мне явно не до разговоров, Алина умолкла, принялась заполнять сопроводительный талон. Я слышала, как чуть поскрипывает шариковая ручка. Голова болела всё сильнее, но я не стала просить обезболивающее, чтобы не будить картину. Сотрясение явно есть. Тут девочка права. Меня страшно тошнило, хорошо ещё, что я ничего весь день не ела, может хоть рвота не откроется. К больнице мы подъехали, кажется, одновременно с Мажаровым, потому что первым, кого я увидела, когда дверь машины открылась, был именно он с ключами в руке. "Ну ты даёшь", укоризненно покачав головой, произнёс Матвей, помогая Алине выкатить носилки. Как умудрилась Да не помню, помурщившись, буркнула я. Соприкосновение колёсной силы к асфальту вызывало у меня новый приступ тошноты и головной боли. Матвей, постарайся меня домой забрать. Ещё чего, пока диагноза чёткого не будет, полежи ж тут, даже не разговаривай со мной. Я закрыла глаза, спорить с Матвеем бесполезно, а в присутствии его студентки ещё и неэтично. В приёмном, разумеется, Матвея узнали. Практические занятия он ввёл здесь, да и я тоже нередко появлялась в больнице для консультаций. К счастью, народу почти не было, ждать не пришлось, мне сделали снимки и по настоянию дорогого супруга ревизию брюшной полости, за что я была ему отдельно благодарна в самом негативном смысле этого слова. Теперь меня точно не отпустят, пока не уберут оставленный в полости дренаж. Ты не переборщил, спросила я уже в палате, когда вся суета немного улеглась, а мне стало полегче после пары уколов. Прекрати, Дэил, а ты сама хирург. Понимаешь, что такое тупая травма живота? К счастью, я больше с этим не работаю. Ты бы позвонил Василькову, а? Завтра позвоню. Выходные ведь. Что там без тебя случится? Мне нужно, чтобы он мой операционный план просмотрел и вместо меня кого-то поставил. Завтра позвоню, повторил Матвей, и он разберётся за воскресенье. А ты лучше поспала бы. А ты бы лучше домой поехал. Ну сейчас, даже не думай, здесь полно места, переночую с тобой. К тому же, у меня завтра тут занятия. Пойдёшь помятой и небритой? Я всё равно в пижаму переодеваюсь. Хирургия же, а не бриттой, он почесал подбородок. Ну, может, так модно. Ой, ну как знаешь. Я устала спорить и прирекаться, и на самом деле захотела спать. Так и не расскажешь, почему так поздно возвращалась. Ноутбук забыла, вернулась, а на обратном пути вот в голове всплыл разговор с Оксанкой и ссора, за ним последовавшая. Я невольно перевела взгляд на Матвея, словно хотела увидеть в его лице то, о чём в сердцах сказала Владыкина. Нет, это невозможно. У меня вдруг снова заболела голова. Я сморщилась и закусила губу, чтобы не заплакать от невыносимой боли, бившейся в висках и затылке. Матвей сел рядом, взял меня за руку и прошептал: "К сожалению, невозможно забрать себе чужую боль, милая, но я могу посидеть с тобой и подержать за руку, чтобы ты не оставалась с этой болью один на один". "Спасибо", прошептала я, чувствуя, как из правого глаза всё-таки выкатилась предательская слезинка. Конечно, Оксанка ошибается. Человек, который ничего к тебе не чувствует, никогда не произнесёт таких слов.